Многие ведь уже уехали работать в другие города. Это была настоящая свадьба, на которой было примерно полтораста человек. Чего только ребята не напридумывали. Особенно Юра Сердюков, Сережа Польгов, Миша Карасик, да и другие мои друзья. Они сделали все, чтобы эту свадьбу мы запомнили на всю жизнь. Ребята сочинили целую оду, подарили нам смешную самодельную газету, какие-то веселые плакаты, другие забавные сюрпризы. К сожалению, эти прекрасные подарки сохранить не удалось, они затерялись со временем. Жаль. Свадьба гуляла всю ночь, но это оказалось не все. Мои родственники стали требовать еще одну свадьбу, поскольку в доме крестьянина далеко не всем хватило места — Там главным образом собралась молодежь. Провели свадьбу для родственников. Приехали в Оренбург, а там уже родные Найи тоже требуют свадьбу третью по счету. А семья у нее настоящая, крестьянская, со старыми традициями в доме. Сыграли и там человек, наверное, на 30 у нее в доме. У родителей Найи был частный небольшой домик прямо в городе с огородом. Несколько дней мы пробыли в родительском доме, вечером сидели на крылечке, она выходила на большую поляну, разговаривали, мечтали. Мечтали о будущем, о том, как сложится наша жизнь, о разном. А потом вместе со мной она вернулась в Свердловск, стала работать в институте водоканал-проект и проработала в этой организации свыше 29 лет была главным инженером проекта, руководила группой. Человек добросовестный, коллеги, с которыми она работала, уважали ее, и работалось ей как-то легче, чем мне, по крайней мере, мне так казалось. Меньше чем через год, отвез жену в роддом. Хотел, конечно, парня, а родилась дочь, но я был доволен. Назвали девочку Леной. Мылись с ребятами около роддома. Кидали в окно цветы, потом вернулись в общежитие, отметили это событие, ужин был веселый. Через два года с небольшим опять повез наю в роддом. Хотя я человек не суеверный, но выполнил все обычаи, какие требовали от меня знатоки. И топор под подушку положил, и фуражку. Мои друзья, специалисты по обычаям, говорили, что теперь точно родится мальчик. Не помогли все проверенные приметы, родилась еще одна дочка Татьяны. Очень мягкий, улыбчивый ребенок, по характеру, пожалуй, больше в мать, а старшая в меня. Я честно признаюсь, подробности того времени не помню. Как они пошли, как заговорили, как в редкие минуты я их пытался воспитывать, поскольку работал чуть ли не сутками. И встречались мы только воскресенье, во второй половине дня у нас был общий обед. А когда дочки стали постарше, мы устраивали себе праздники и ходили обедать в ресторан, чем доставляли им огромную радость. Днем в ресторане «Большой Урал» народу обычно было мало. Мы заказывали обед с мороженым, что для Ленки и Танюхи было особенно важно. Вроде их и не воспитывал специально. Но относились ко мне девочки как-то по-особенному, ласково и нежные. Им хотелось сделать так, чтобы я был доволен. Обе учились на пятерке. Я им сразу сказал, когда они в школу пошли, что четверка — это не оценка. Обе старались, и, в общем, каких-то особых забот в их воспитании не было. Конечно, возникали трудности чисто житейские, Иногда не хватало того, другого, третьего. Были бессонные ночи, когда кто-то болел. Но это обычная, нормальная жизнь. Отпуск мы всегда с женой проводили вместе всю жизнь. Однажды, помню, я уехал в Кисловодск один. Девочек брать с собой еще было рано. Найя осталась с ними. Но уже через пять дней я шлю телеграмму. «Немедленно выезжай, не могу» ная как то пристроила девчонок прилетела и я сразу успокоился а то место себе не находил сняли мы частную квартиру для маи и опять были все время вместе